которая наезжала бы сюда из Будапешта. Сильвия, Балент задумался. Нет, что-то не припоминаю. А откуда у тебя это имя? Балент с любопытством взглянул на старого детектива. Шалго рассказал ему, какую странную открытку нашел он в номере салы. И он не сказал вам, что за Сильвия ее прислала? — Сказал, что, вероятно, кто-то решил его разыграть. Он и понятия не имеет, кто это мог быть. А что в открытке? Поинтересовался полковник Кара. Шалгу достал из кармана бумажку и, разгладив ее на ладони, прочел. По случаю твоего дня рождения тебе желают здоровья, успеха твои, Бела Эндре, Немеш, Местер, Ласло, Дерри, и я целую Сильвия. И дата — 17 июля 1969 года. Окончив читать, Шалго передал бумажку полковнику Кари. «Так ты говоришь, что почтовый штемпель на открытке от 15 числа?» «Спросил полковник. Именно так. Может, это шутка, а может, и зашифрованное сообщение. Ну, математик, попробуй ты разгадать загадку». Кара, покусывая травинку, внимательно изучал текст на бумажке, «Сильвия», — проговорил он, — «что это еще за птица?» «Мы пока этого не знаем», — сказал Шалго. Кара, прищурив глаза и наморщив лоб, продолжал разглядывать текст. Фельмери принял душ, надел свежую сорочку и наглаженные брюки и, сказав Лизе на случай, если его станет искать полковник, что он идет к Илонке, отправился на виллу Худоков. У Илонки уже был гость — Казмер Табари. Инженер сидел на тенистой террасе, беседуя с молодой хозяйкой. — А я думал, вы одна, скучаете. — Прошу извинить, если помешал, — сказал лейтенант. «Садитесь, садитесь», — пригласила девушка, показав рукой на плетеное кресло. «Все равно мне уже известны эти ваши приемчики. Наверное, опять хотите что-то у меня выудить». «В данный момент я не на службе», — возразил Фельмери, усаживаясь в кресло. От его взгляда не ускользнула кривая усмешка Казмера. — Вы ведь всегда на службе, всегда на посту, — заметил тот, протягивая лейтенанту пачку сигарет. Они закурили. — Что верно, то верно, — согласился Фельдмире. — Если работу по душе трудно провести межу и сказать, когда ты занят службой, а когда отдыхаешь. Взять, к примеру, врачей. Врач. Он и не на работе, тоже врач. В любое время суток, везде и всюду. Вот и я. Даже на отдыхе все равно остаюсь офицером органов госбезопасности. Интересно, как это человеку приходит в голову там работать, словно про себя проговорила Илонка. Хорошенькая профессия, охотник за людьми. Да. И в избранном обществе презираемая профессия, с нескрываемой горечью, подтвердил Фельмери. Охотник за людьми. Такого определения, я, признаться, еще не слыхал. Есть и другое. Охотник за черепами, — проговорил Казмер Такое слышали? А знаете, как все получилось? Спокойно продолжал Фельмери. «Мать моя, когда была беременна мною, увидела какой-то странный сон. Ну, была она женщина темная, непросвещенная, поэтому на утро отправилась к ближайшей гадалке сон свой истолковать. Посадила я мою мамашу под самое ветвистое дерево и говорит, «Узнай же, дочь моя, правду».